Глава 35. Лорд Майрош кидается с места в карьер и ошарашивает меня информацией. «Негодная девчонка», — начинает он. «Ты думала, я не узнаю, что особняк моей матери стоит на древней гостинице? Я вовсе не намерен уступать его этому Раулу Лоско». «Кому-кому? Ничего не понимаю, но стараюсь не заводиться раньше времени». «Держи себя в руках, Яся». Раул Лоской, известный в столице, любитель древностей. Если бы я не вмешался, он бы перебил у тебя королевскую. Дядя говорит на повышенных тонах, я его совершенно не понимаю. Но начинаю тихонько паниковать. Какой-то бред. Куда вы вмешались, лорд Майрош? Ловлю встревоженный взгляд экономики и качаю головой. Она оставляет разложенную на столе книгу с рецептами, и принимается поливать цветы на подоконнике. «Я не стал стопорить переоформление подземных залов на твое имя, Анна. Более того, связался с мэром, моим другом, и попросил утвердить проект фасада нашего особняка в кратчайшие сроки». «Нашего особняка?» «Молчу, так как просто не нахожу слов, а лорд Майорошик гневно продолжает. «Я сам продам особняк моей матери Раулу, И пусть делает с ним что хочет. Хоть дурацкий музей открывает хоть зоопарк, но ему придется выложить за это счастье приличную сумму. Он переводит дыхание и резко приказывает: Чтобы явилась ко мне завтра же с утра. Передача мне прав на дом не займет много времени. Благо, император почти упразднил бюрократию. Глубоко вздыхаю и считаю до десяти. Меня уже потряхивает от гнева, и я сдерживаю себя, чтобы не бросить трубку. «Ничего я вам не передам. Особняк мой». Пару секунд дядя злобно сопит, а потом цедит. «Ты забываешь свое место, Анна. Бракованная, ненужная разведенка. На какие шиши ты будешь содержать дом? На крохи, которые назначил тебе бывший муж? Хотя, как же я забыл? Ты набрала долгов у друзей моей матери. Так вот, знай, Анна, я выкуплю эти долги...» И тебе мало не покажется. И любой, слышишь, любой человек с весом и капиталом легко докажет, что заботиться о культурном наследии ты не сможешь. Тот же Раул Ласко ведет особняк у тебя, мозглой курицы. Я сжимаю трубку, но каким-то чудом умудряюсь сохранять спокойствие. Майрош не знает о деньгах, что отдал мне бывший муж. А о рисках, сопряженных с историческими залами, предупреждал Ромер. Но сейчас, когда все документы у меня, отжать дом никто не сможет. Ты необразованная и наивна. Какую гостиницу ты должна там открыть? Глупости! Чтобы завтра была у меня. Я дам небольшую сумму и убирайся из города. Твой генерал скоро женится, и тебе тут ловить нечего. Лорд Майрош, я весьма признательна за вашу помощь. Но о наследстве бабушки я и сама прекрасно позабочусь. Всего вам доброго, не болейте. Сама в шоке от того, как убийственно спокойно звучит мой голос. «Не зли меня, Анна! Я могу снова воспользоваться знакомствами, и мэр остановит реставрационные работы». После того, как утвердил проект и выделил бюджетные деньги, еще и в срочном порядке, что-то я сильно сомневаюсь. «Анна!» Дядя пышет гневом, и яростные флюиды просачиваются даже через трубку. Расслабьтесь, выдохните, а то поднимется давление. Передавайте привет и тёте. Кидаю трубку и валюсь на стул. Прошу миссис Мил принести холодной воды и рассказываю о претензиях родственника. «А кто такой Раул Ласко?» — спрашиваю устало. Экономка округляет глаза. «Один из самых богатых драконов Империи. Заводчик, плейбой и любитель искусства», — поясняет она. От армии откупилась еще в ранней молодости. Обмахиваю салфеткой. Этот плейбой не нравится мне уже заранее. Вечером запираюсь в кабинете с Ромером. Стряпча успокаивает меня, посвящает в местные запутанные законы. Например, я не обязана платить налог с подарка, особенно если он от родственника или от бывшего мужа. В последнем случае эта сумма рассматривается как мой личный капитал. И я могу предоставить справку из банка в доказательство своей платежеспособности. Какая забавная ситуация! смеется стряпчий, удобно устроившись в кресле. Сам того не желая, ваш дядюшка помог. Он испугался более сильного хищника. Возомнил, что со мной совладать будет легче, не выдерживаю и расплываюсь в улыбке. Представляю, как он бесится. Мы успели все оформить. И сейчас комар носа не подточит. Снова успокаивает меня Ромер, и я достаю из ящика стола мой договор с Рэмом. С деловым лицом протягиваю его стряпчему. Я заключила небольшой пари с бывшим мужем. Произношу немного напряженно, но мне трудно обсуждать эту стыдобу с посторонним. Ромер протирает очки и долго рассматривает документ. Явно скрывает улыбку. Но я понимаю, ему трудно отнестись серьезно к играм бывших супругов. А для меня это очень важно. Даже если представить, что я проиграю, никогда не лягу в постели с Рэмом. Из принципа. «Генерал Грехом не оговорил свои требования», — замечает Ромер. «Кажется, ему тоже неудобно». Все, чего он пожелает», — написал генерал, — соглашаюсь. «Всё, чего он пожелает, в разумных пределах поясняет Стряпчи деликатно. «Если генерал потребует от вас чего-то несусветного, то документ можно опротестовать». Чувствую, что заливаюсь краской. Но спросить Стряпчего, является ли предложение стать любовницей несусветным, не решаюсь. И так ясно, что нет. Никто в этом патриархальном мире не осудит знаменитого генерала. Так что сворачиваю тему, и Стряпчи просит звонить ему в любой непонятной ситуации. Он предполагает, что лорд Майрош вынужден будет отступить, но расслабляться не стоит. Провожаю Ромера и поднимаюсь в спальню. Долго сижу у окна, любую с садом. На широком подоконнике лежат газеты за несколько лет и романы. Так я изучаю новейшую историю Дургара. Элитные отряды драконов действительно хранят империю. Каждый мужчина-дракон военно обязан поскольку мало кто сравнится с ними в силе и выносливости. Регенерация, высочайший магический потенциал, редкое здоровье, идеальное зрение и неубиваемость. Стоит ли говорить, что и сам император тоже дракон?» Прикусываю большой палец. «Воспринимаю Рема как опасность, а затем встаю и достаю из прикроватной тумбочки список бабушки. Мне необходимы новые союзники».